Днем состоялась пышная религиозная процессия. Святого Фермина носили из церкви в церковь. В процессии шли все сановники города, гражданские и духовные. Мы не видели их, толпа была слишком велика. Впереди и позади процессии отплясывали Риорио. -рио. В толпе выделялась группа танцоров в желтых рубашках. Все, что нам удалось увидеть от процессии сквозь густую толпу, заливавшие тротуары и прилегающие к площади улицы, это деревянных индейцев 30 футов вышиной и таких же арапов, короля и королеву, торжественно вальсирующих под звуки «рио-рио». Все стояли перед часовней, куда за святым фермином проследовали сановники, оставив у входа военную охрану. Макеты великанов стояли пустые. Танцевавшие в них люди стояли возле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 На шее у них висели большие венки из белых головок чеснока. Они взяли Билла и меня за руки и поставили в круг рядом с Брэд. Билл тоже танцевал. Все они пели. Брэд хотела танцевать, но они ей не дали. Они хотели танцевать вокруг нее, как вокруг статуи. Когда пение оборвалось пронзительным Рио-Рио, они втолкнули нас в винную лавку. Мы подошли к стойке.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 Танцоры не хотели отпускать меня. Трое их сидели рядом с Брэт на высокой бочке и учили ее пить из меха. Они повесили ей на шею венок из чеснока. Один совал ей в руку стакан, другой учил Билла песенки, напевал ему в ухо, отбивал так на спине Билла. Я объяснил им, что сейчас вернусь. Выйдя из лавки, я пошел по улице в поисках мастерской, где я видел мехи для вина.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 «Продадите в Байонне?» «Нет, пить буду из них». Он хлопнул меня по спине. «Буэномбре. Восемь за оба. Самая дешевая цена». Человек, который выводил надписи на мехах и бросал их в кучу, поднял голову. «Верно, — сказал он. 850 это дешево». Я заплатил, вышел на улицу и вернулся в винную лавку. Внутри было еще темней и очень тесно. Я не увидел ни Брэд, ни Билла, и мне сказали, что они в задней комнате. Девушка за стойкой наполнила для меня оба меха. В один вошло 2 литра, в другой 5 литров. Все это стоило 3 песеты и 60 сентимов. Кто-то, стоявший рядом со мной, кого я видел первый раз в жизни, пытался заплатить за вино, но в конце концов заплатил я.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 доносилась музыка проходившей процессии. «Как будто процессия идет», — спросил Майкл. «Надо», — сказал кто-то. «Это ничего. Пейте. Поднимите мех».